Глава тридцать пятая. Александр. После того, как доктор озвучил мой диагноз, а девушка, которая была для меня всем, отвернулась, я не ждал, что когда-нибудь почувствую себя абсолютно счастливым. Более того, перешёл в режим дожития, стремясь лишь к одному. Успеть спасти хоть кого-то, раз сам всё равно скоро загремлю в ящик». Но жизнь оказалась не так проста. Не знаю, кто на небесах играл со мной в покер или в дурака, но когда карта пошла, я был готов расцеловать это нечто во блещуке, если они у него есть. Я и не рассчитывал на то, что мы с Флоранс так быстро придём к взаимопониманию. В один прекрасный момент что-то будто щёлкнуло, и между нами растаял лёд. Одно тихое: прости. И красивая сильная женщина открылась мне с другой стороны. Оказалось, что непримиримый страша ада может мило улыбаться и выглядеть хрупким и беззащитным. Я вздрогнул и смущённо кашлянул, отвев взгляд. Кажется, я уже некоторое время пялился на Флоренс, которая сидела напротив меня и попивая чай, что-то внимательно читала. И судя по тому, как многозначительно переглядывались дети, а их мама, наоборот, не отрывала внимания от книги, это не укрылось ни от кого. И тут мне прилетело полбу. «Агнес!» – схватившись за ушибленное место, возмутился я. «Ты опять?» – отобрал у ребёнка половник и сучил ложку. «Кушай, а то сокол сделает та-та-та!» «Сокол может лишь предложить твоей маме сделать тебе ата-та». Не поднимая головы, строго поправила меня Флоренс. «Поэтому не бойся, дочка». Малышка довольно засмеялась и, опустив ложку в тарелку, зарядила свой метательный снаряд. Но от прямого попадания меня спасла быстрая реакция. А вот пёселя Лаврентьевича, который, развалившись на полу, деловито обгрызал кость, надеюсь, не спазла Германа, провидение не пощадило. И прилетевшая карма, то есть ложка полная манной каши, мгновенно преобразила собаку, придав ушастому очаровательные гламурности. Шалунья радостно захлопала в ладошки, но Флоренс сурово произнесла «Агнес!» и ребёнка будто подменили. Ручки сложила, на милом личике невинная улыбка. И в глазах не искорки радости от удачной проказы. Лишь ротик открыла, как самая послушная девочка в мире. «Ам?» «Честно, я каждый раз див удавался. Как? Одно слово, и передо мной другой человечек. Нет, это нечто фантастическое. Связь матери и ребёнка непостижима». Впрочем, волшебство обычно продолжалось недолго, и не стоило тратить время зря. Поэтому я подхватил другую ложечку и ловко всунул малышке в рот немного каши. Потом ещё чуточку и поспешил повторить фокус пару раз, пока она всё же фыркнула. Мы с Джессикой стремительно скрылись под столом, а вот Джонатан не успел и возмущённо воскликнул: "Агнес, я весь в каше!" "Ему полезно", хихикнула под столом Джесс и прошептала. "Пойдём послезавтра к оранжечку. А мама разрешит?" так же тихо уточнил я. "Разрешит, если она уберёт со стола". Скучающим тоном проговорила Флоренс, и мы сели на свои места. "Но проследи, Александр, чтобы дочь в воду не лезла. Зелья против яда зверорыб ещё не настоялись". Не хочу рисковать здоровьем девочки. Разумеется, я присмотрю, торопливо заверил я, помня своё обещание уделять внимание каждому из детей и до сих пор пытался следовать своим словам, выбирая такие игры, которые больше всего понравились бы тому ребёнку, с которым я проводил время. Не волнуйтесь. Возьмите с собой комод. Наконец оторвавшись от книги, попросила Флоренс, и едва заметно улыбнулась. Он совсем застоялся в свои ли. Пусть побегает, и разомнёт ящики. Я ощутил, как уголки губ машинально дрогнули, одзеркалив её улыбку. Я, отвернувшись, прокашлялся, радуясь, что отросшая за эти недели борода скрыла её, провёл ладонью по всё ещё кудрявым волосам. Причёска тоже изменилась. ведь мои волосы были прямыми и магический завиток остался лишь на кончиках и выглядела забавно. Джессика пару раз порывалась меня под стричь, но я мужественно отбивался. Поднявшись, я аккуратно вытер малышку и, вынув ее из стульчика, усадил в ходунки. Агнес с криками индейцев тут же умчалась к загону с весело скачущими табуретками. Я отметил, что комод — действительно держится в старание и выглядит унылым. Джонатан. Что? Вытирая лицо, недовольным тоном отозвался парень. Большое уважение в голосе. Спокойно потребовала Флоренс. Её юноша, отбросив полотенце, широко улыбнулся. Слушаю тебя, папа. Но его шпилька пролетела мимо. Флоренс уже несколько дней никак не реагировала на такие выходки, а мне его все было приятно, когда Джонатан или его сестра так обращались. Лишь парень все еще не верил, что утратил рычаг управления мамой и ее гостями из мира живых. "Принеси ящик с инструментами", помогая Джессике собрать посуду, попросил я. "Возможно, комод требует некоторого ремонта. А можно я Тот же загорелся Джонатан. Пожалуйста, Сокол, я хочу сделать это сам. Ого. Сложив тарелки, я отступил на шаг. Если что, я исправлю. Флоренс, продолжая читать, приподняла книгу, а Джессика в этот момент от усердия, прикусив нижнюю губу, сложила пальцы и щёлкнув ими, выпустила зелёную искру. Скатерть на миг обрела травянистый оттенок. И посуда с остатками еды испарилась. Когда ткань снова побелела, девочка хотела её сложить, но услышала: "Подожди". Флоренс постучала по столу сначала два раза костяшкой безымянного пальца, затем три раза мизинцем и потом один раз среднего. Ткань на мгновение окрасилась в жёлтый, а когда посветлела, я увидел самую настоящую бритву. с тремером. Кажется, это вам пригодится, не глядя на меня, пояснила женщина и хитро усмехнулась. А то я всё чаще ловлю себя на мысли, что путаю вас с Пёселем Лаврентьевичем. Да? Пёс возмущённо приподнял уши. А как же моё неповторимое и непревзойдённое пение? Флоранс, этот мужлон так не может. Это верно. Смеясь, подержал я расстроенную в лучших чувствах собаку и поблагодарил хозяику замка. Спасибо. Я пробовал использовать нож, но Да, я видела, как Джессика в доктора играла. Оторвавшись от книги, Флоранса катила меня задорным весельем во взгляде. Я действительно посочувствовала. Моё счастье, что зелье от яда зверя-рыб ещё не настоялись. Смоwidetildeвшись, ощутился я, взял бритву, покрутил в руке и нажал на кнопку. Прибор зажужжал, и я улыбнулся. На аккумуляторах. Хорошо, а то здесь розеток нет. Кстати о них. Флоранс отложила книгу, когда Джессика сложила и убрала скатерть. София установила на крыше солнечные батареи, и в их замке Да-да, ваша подруга весьма изобретательна. Поторопился перебить я её и махнул рукой. Джесс, спорим, я быстрее добегу до берега. Счастливо взвизгнув, девочка бросилась к реке. Но поднялась Флоренс. Спасибо за бритву, крикнул я, поспешно удаляясь. Я очень хорошо относился к Флоренс и был готов исполнить почти любое её желание. Звезда с неба, самородок из-под земли, переделать всю мебель заново, даже если надо построить новый замок, всё сделаю, кроме одного. В моём доме никогда не будет и следа стиля хай-тек. В нашем доме